Помимо этого, Меньшов целиком погрузился в драматургию. В самом начале 70-х, сделав очень вольную инсценировку романа писательницы Мариетты Сергеевны Шагинян «Мисс Мэнд». Она была поставлена в ленинградском ТЮЗе. По заказу Ленфильма он написал сценарий фильма «Я служу на границе». Тема «Владимир Меньшов как драматург» мало проработано нашими исследователями. Искусствоведов он больше привлекает в первую очередь как первоклассный режиссер-постановщик и как актер, хотя Меньшов довольно значимо приложил руку к первым двум сценариям взрослых фильмов, которые поставил в качестве режиссера, а уж сценарии к двум последним кинолентам «Ширли-Мырли» и «Зависть богов» были написаны им самим, Причем, оценивая себя как драматурга, он выше всех остальных ценит комедию Шерли мырли Так что ниже приведенные факты, возможно, окажутся полезными для тех, кто темой своей диссертации выберет драматургическую деятельность Меньшова. Созданию театральной постановки когда-то сверхъестественно популярного фантастического романа «Мисс Мент» по инсценировке, сделанной Меньшовым, предшествовала длительная и неординарная история. Вот выдержки из рассказа самого Меньшова об этой работе. Уже я и не вспомню сейчас толком, как зародилась у меня эта идея. Кажется, это было связано с эпохой великих полувековых юбилеев, которые накатывали тогда один за другим. «Пятьдесят лет Октябрьской революции», следом милиции, потом чекистам. А тут и юбилей советской армии подоспел. Впереди маячило столетие Ленина и так целых пять лет больших, средних и малых праздников до 50-летия образования Советского Союза. Его отметили в 1972 году, после чего слегка поутихли. Естественной реакцией молодого здорового организма Это я о себе. На вал официальщины, заполнившей в те годы страницы газет и книг, концертные залы, театральные подмостки, экраны кинотеатров, был юмор. Политических анекдотов тогда родилось неслыханное количество. Очевидно было, что эти зверски серьезные выражения лиц при упоминании слов «Ленин, партия, революция», давно уже не способствуют укреплению институтов советской власти. До чего же душевными, веселыми и действительно народными были все эти политические праздники в 20-е годы. В юности я случайно напал на подшивки журналов тех лет, и меня поразила атмосфера оптимизма, пронизывающего тогда буквально все ячейки нового общества. Одними пропагандистскими приемами такого состояния не достигнуть. Вспомнив 20-е с их наивно святой верой в справедливое переустройство мира, нельзя было пройти мимо очень нестандартного детективно-утопического романа Мисс Мэнт, писателя Джима Доллера. Роман выходил с продолжениями раз в неделю, книжки расхватывались, как горячие пирожки а писательская общественность свихнула мозги, вычисляя сверхудачливого автора, скрывшегося под насмешливым псевдонимом Алексей Толстой, Замятин, сам Бухарин, наконец, и ахнули, узнав, что Джим Доллар – это серьезная, чуть скучноватая писательница, идеалистка и романтик в жизни, фанатичная поклонница блока Мариэта Шагинян. В середине 50-х роман переиздавали. Тогда я и прочел его взахлеб. В те же годы в связи с малокартиньем видимо стали повторно выпускать на экраны знаменитые немые фильмы 20-х с наспех, подложенной музыкой. Одним из них оказалась трехсерийная «Мисс Мэнд с Ильинским Барнеттом и Анной Стен. Странный такой триллер в котором концы с концами никак не сходились. К роману Шагинян он почти не имел отношения, но смотреть все равно было завораживающе интересно. Позже я прочитала у Ильинского, что сценарий фильма сочинялся на ходу. Нередко группа выезжала на съемку, не имея понятия, что будет происходить в следующем эпизоде. Просто собралась компания талантливых и пышущих энергией молодых людей, и, как теперь говорят, оторвались по полной.